Привет, Филимон! Угу, здравствуй, Любознайка! Посмотри, какой у меня красивый коралл! Угу, а откуда ты его взяла? Мне один мальчик подарил Вот только я не пойму, что это такое? растение или животные? Все говорят по-разному Угу, а давай спросим у дяди Леши Давай! На свете много есть того Про что не знают ничего Невзрослые Кораллы, друзья мои, это, конечно, животные, древнющие животные. Они очень много сотен миллионов лет назад уже начали на Земле развиваться, появляться, получаться и развились одно время до того, что целые пласты земной коры, Состоят из окаменевших остатков разных кораллов Но из тех кораллов, которые жили 300-400 миллионов лет назад Очень многие, конечно, вымерли окончательно Так что от них не осталось ни одного, так сказать, живого родственника К таким относятся, например, ругозы Смешное слово «ругоза» Мне, ну, я все-таки биолог, и кроме зоологии любимый я и ботанику учил, и мне это слово всегда напоминает название шиповника, латинское название. Роза ругоза. По-русски называется собачья роза. Ну, да ладно, бог с ней, с этой розой. Ругозы вымерли окончательно, действительно были похожи, по крайней мере, сверху на них, глядячи, такое впечатление создается на бутон розы. А кроме того, они были, как, знаете, розовый шип. Вот примерно такой кривоватый шип Такой примерно формы Это кораллы были ну, Роговые кораллы и сейчас есть Но это кораллы, которые были Похожи на один, не очень длинный Ну так с ладонь самые большие Со взрослую мужскую Одиночные отдельные рога А шестилучевые, восьмилучевые кораллы Они царствовали Миллионы лет и представляете До сих пор создают в океане Острова, растет Вот такой вот коралл, а на самом деле это обычно, то есть есть, конечно, одиночные кораллы, которые сам собой вырастают в очень большой и сложной, э, сложной форме организм. Но большинство кораллов все-таки колониальные животные. Полипы коралловые, отдельные зверюшки, очень похожие на морскую розочку. Они близкие родственники морских анемонов, актиний и морских розочек. Вот это такая трубочка с подошвой и с одним единственным отверстием наверху. Трубочки. Вокруг отверстия это ротовое отверстие, но оно служит и для того, чтобы избавляться от всяких непереваренных вещей тоже. Ну и еще много для чего. Так вот, вокруг этого отверстия растут щупальцы. И в этих щупальцах стрекательные, с острыми наконечниками и достаточно ядовитые ниточки. Ниточки это во многих клетках, которые ждут, не дождутся, пока кто-нибудь тронет сигнальную щетинку такой клетки. В ответ на это раздражение клетка выстреливает свою нить с острым наконечником и прямо-таки обжигает совершенно так же, как крапива. Всех, кто, соответственно, неосторожно прикоснулся к живому полипу коралла. Но у кораллов, в отличие от медуз и актиний, такие вот полипчики, такие славные, они очень симпатичные, особенно под микроскопом, маленькие же зверюшки, живут каждый в своей коморке камере вместе стенки камер составляют иногда похожие на прям таки на мозг мозговые кораллы марепоры получаются и веерные кораллы кораллы похожие на грибы кораллы похожие на гребенки и кораллы конечно же которые похожи на большие очень очень густо с миллиардами окошек вот такие круглые жилища дома Кораллы, конечно, животные, но не без растений. Вернее сказать, они не бывают, живые кораллы, без участия в их жизни совершенно определенных растений. Растения эти, одноклеточные водоросли, которые называются очень звонким словом «зооксантелла». Они золотистые, зелененькие, и они внутри организма кораллового полипчика работают, как все зеленые растения. Им нужен свет, вода, но воды-то в море достаточно. И, конечно, им нужен углекислый газ. Вот этот углекислый газ, который мы все, кстати, с вами выдыхаем довольно активно. Каждый раз, когда выдох делаем, мы освобождаемся от лишнего углекислого газа, который в животном организме, да и в растительном, но в животном особенно быстро, накапливается. Вот животные кораллы, вот эти самые полипы, снабжают у них внутри в теле живущие клеточки водорослей углекислым газом. И из углекислого газа воды с помощью энергии солнечного света вот эти самые маленькие крохотные зооксантеллы, которых много в таком полипчике, делают вкусные сахара. Представляете, какая у кораллов жизнь замечательно У тебя внутри всё время делают сахарок. Ну вот, кораллы, поскольку они живут в симбиозе, друг без друга не могут, совместно живут. С водорослями, зелёными растениями нуждаются в свете, и в большом количестве света. А в морской воде свет проникает очень неглубоко, ну, где-то так до 60-70 метров, а дальше уже потёмки. Правда, есть некоторые части солнечного света, тёмно-синие, которые проникают на очень большие глубины, но в таком ничтожном количестве, что их там могут заметить только рыбы, у которых глаза, почитай, что больше головы. Ну, конечно, у растений потребности в свете очень высокие, и они на большой глубине жить не могут. Все кораллы живут в тропических морях, главным образом, недалеко от берега. И коралловый риф — сообщество разных кораллов, а их десятки тысяч разных видов на свете, которые сейчас живут и процветают. Коралловый риф дает... Жизнь и место обитания, и пищу, и защиту десяткам, может быть, даже сотни тысяч разных видов и ракообразных, и червей, и рыб, и моллюсков. Другими словами, кораллы – это самое яркое, самое бурное и для меня, во всяком случае, самая интересная часть океанской жизни –